Август точка восемь В эту ночь Егору не снилось ничего, но когда он проснулся, то решил, что все еще спит. «Игорь, вставай!» – начасти набросила Маришка. «Если сегодня не доберемся, нас возьмут!» Егор зевнул и отвернулся к стене, но, немножко полежав, открыл глаза. Перед носом маячил нарисованный сучок.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 Аркадий, не больно, смерть Дальше Аркадий взял троих Еще дальше начинались знакомые закорючки Которые тянулись до самого конца До трех и запятых Егор перелистал назад И уставился в последнюю человеческую строку Взял троих Это что-то напомнило Он это уже видел Только вот где? Котенок Озарила Егора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 — жестко сказал Егор. — Не разочаровывай так рано. — Да делаю, делаю. Ты откуда взял? Прямо в голову послание получаешь? Маришка говорила с издевкой, но насколько Егор мог судить, связь все-таки наладила. — Что ищем? — спросила она. — Беркут, нарушение блокировки, — прочитал Егор. — Есть такое. Беркут, нарушен блок. Это то же самое, но немножко по-разному.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 2. Бугров И.В. 3. Кочетков М.С. На второй странице. 31. Гранатова Л.А. 32. Елизарова Т.Т. На третий. 61. Хомяков О.П. 62. Алмазова З.А. 63. Стоянова О.П. Маришка дернула Егора за штанину и показала пальцем в маленький монитор. Телекамера, судя по всему, находилась в кабинете дамского туалета. Егор хотел было возмутиться, но Маришка выразительно стиснула губы и помахала кулаком. Через секунду послышалось торопливое цоканье по кафелю, и дверца впустила в кабинку стройную женщину. Женщина поправила объектив и, одернув руку, тихо сказала. «Да». В мониторе была Маришка Маркова.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 «Шестьдесят один. Хомяков ОП». «Шестьдесят два». «Алмазова ЗА». «Шестьдесят три». «Стоянова МД». «Шестьдесят четыре». «Соловьев ЕА». «Мы умрем», — безразлично сказал он. «Не позже завтрашнего дня. Вероятно, сегодня». «Что?»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 «Когда в сообщении приходят одни фамилии, это действительно ничего не означает, кроме приговора!» «Но ты, Игорь! Егор, то есть! Ты же специалист! Ты же умеешь! Ты же Егор-молодчина! Вовремя! И книжка! Как здорово!» Она нервно рассмеялась и, замотав головой, испортила себе прическу «122 человека!» — сказал Егор «Вот и все, что мы знаем!»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 — мрачно сказал Егор. «Нужен спецканал. Нужна связь с начальством. Тогда все равно гарантии нет». «Я понимаю, да». Маришка встала и, натянув брюки, подняла с пола сумочку. Повозившись, она достала оттуда тонкий шнур и соединила свой гиб с разъемом в стене. Затем почвакала клавиатурой совсем недолго, будто спецканал был у нее на готове. Топорков не удивился».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 Но дайте ему доступ Эй, очнулся Егор Что еще за нулевой вариант? Вы совсем заигрались? Вот так вот, Соловьев Выбирайте, с кем дружить У Запада для вас большой пряник припасен И большой кнут Егор, я не тот Смутилась Маришка Это не я Ставки высокие, Соловьев Очень высокие Сам вижу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 «Вам это нужнее!» «Я что? Я в черную папку новый список положу, и все!» «Черная папка?» – переспросил Егор. В сознании мелькнула какая-то догадка. Тоже черная. Настолько, что и хвастаться за нее не хотелось. И думать о ней было противно. Противно и страшно. «Сергей Георгиевич, вы давно эту папку завели? Вернее, эти. Эти папки!» Топорков выразительно глянул на Маришку –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 «Самолеты каждый день не по...» Егор осёкся и обернулся на Маришку. Та раскрыла рот, но сказать ничего не могла. «Списка нет, потому что билеты ещё не проданы», — заключил он. «Какой рейс? Из Дебрянска». «Мы имена же! Я в списке значусь под фиктивным, ты под настоящим». «Ты кого обмануть хотела?» «Их?» Он поднял брови к потолку. «Рейс!» «Дебрянск-Вормс! Вылет? Не знаю, но надо было успеть сегодня!» Егор вошел в городскую информсистему Дебрянска и разыскал аэропорт. Дальше справочной его не пустили. Он хотел переключиться на Топоркова, но тот сам уже обо всем позаботился. На экране развернулась внутренняя сеть, схема рулежек и основных полос, график заправки, кассовые отчеты и еще десяток разделов, вторжение в которое сулило как минимум штраф. Егор добрался до пассажирской службы и запросил информацию по дальнейшим рейсам. Последний самолет, отправлявшийся ровно в полночь, садился в Вормсе. Билетов на него было продано только девять штук. «Винникова», «Бугров» и прочие – все фамилии из книги. Девять человек из 122. Аналитики фирмы их не заметили бы. Они ищут 12. Пока купят еще три билета, поиск уже наверняка закончится».